После чего фабрикантам брать шелк из казны, сколько кому и когда потребно будет за готовые деньги, а не в долг. Сенат согласился. Потом мануфактур коллегия донесла сенату, что на шелковых фабриках, в рисовальных и красильных мастерах немалая нужда, что имеющиеся рисовальщики сочиняют рисунки только с вывозных из-за моря образцов, а сами без образца рисунка сочинить не могут. Не приказано ли будет мануфактурой действительными мастерами удовольствовать? от чего государству была бы слава, а фабрикантам — польза, выбравшим из находящихся в школах учеников четыре человека, способных к рисованию, послать их для изучения рисовального и красильного мастерства в иностранное государство — За казенный счет. Последний пункт не понравился Сенату. Он приказал «Мануфактур коллеги призвать фабрикантов и объявить, чтоб они выписывали мастеров из иностранных государств сами на свой счет». Журналы Сената 22 января 20 апреля 16 июля 1753 года Шелковые фабрики нуждались в иностранных рисовальщиках и красильщиках, но были фабрики, которые доставляли вещи, неизвестные в Европе. Петербургские ведомости печатали известия из Москвы, что троицких медных заводов содержатели-фабрикант Алексей турчининов представлен был императрице с произведениями этих заводов, металлическими сосудами и разными вещами. голубого, пурпурового, малинового, зеленоватого и померанцового цветов, которых в Европе доныне не видано. Её величество за такие усердные в пользу отечества труды и достояхвальное искусство пожаловала Турченинова в титулярные советники. В то же время вошли в моду фарфоровые табакерки в виде запечатанного пакета с адресом. беркмейстер Виноградов объявил в ведомостях всем знатным особам, а особливо придворным обоего пола, которые желают иметь такие табакерки, присылать в Петербург к советнику монетной канцелярии Шлаттеру формуляры, какую кто хочет подпись и на каком языке. Цена за табакерку с надписью Кроме обделки, 20 рублей. На восточной Украине, в Новой Оренбургской губернии, богатой рудами, определено казенных, железных и медных заводов не заводить, а стараться, чтобы эти заводы размножались одними частными людьми. Полное собрание законов Номер 10141 строитель этого края Неплюев после донесения о сильном ходе торговли в Оренбурге должен был прислать жалобу, что этой торговле начинает грозить опасность, и именно от русских купцов, которые, по его словам, по своему легкомыслию приводят торг в упадок, обманывая азиатцев товарами. Неплюев просил Сенат, чтоб купцы не давали торговать своим именем пахотным татарам, крестьянам и подлому купечеству, и подложно не называли их своими приказчиками. Неплюев деятельно очищал веренную ему область и от другого рода лихих людей. Он послал команду по Иргизу и другим речкам по Самарской степи. Посланные переловили воров, разбойников, раскольников и других причинных людей — 484 человека мужеского и женского пола, пристанища были все разорены и сожжены. Сопротивление при поимке ни от кого не было показано. Журналы Сената, 11 мая, 20 сентября 1751 года На Дону со времен Петра Великого было спокойно. Старый атаман Данил Ефремов, опираясь на милость правительства, управлял самовластно войском, хотя его управление и не всем в войске нравилось, что видно из доноса, поданного на него старшиною Серебряковым. «Войско Донское», — писал Серебряков, — «пришло в наебеднейшее состояние и крайнее разорение от наглого нападения, неутолимого лакомства». и нестерпимого насилия атамана Данила Ефремова. Посылаемые от него старшины и прочие его люди вверх по Дону, Донцу, Медведице, Хапру, Бузулуку и во всех станицах делают великие притеснения. Станичных атаманов и казаков немилосердно бьют понапрасну и берут большие деньги, которые делятся с атаманом, отчего почти все станицы сильно задолжали Бедные казаки принуждены юрты свои, сенакосы и прочие угодья заложить у старшин с большими процентами, и горько все плачут, не имея ниоткуда защиты. Старшины не только имения, но и законных жен у бедных казаков отнимают. Жалование государева присылается на все войско Донское ежегодно по семь тысяч рублей, до хлеба по семь тысяч четвертей. Из этой присылки атаман раздает по малому количеству хлеба, и то наполовину войск, а пятидесяти шести станицам ни денежного, ни хлебного жалования не производит. Рыбные ловли атаман у казаков отнял и отдает от себя на откуп за большие деньги. Лавки, где съестные припасы продаются у всех, отнял и продает припасы, какую ценою хочет. От его злобы двое старшин, Котлюбанцев и Фальчинский, с дону бежали неведомо куда. Атаман отдает кабаки откупщикам. Сын его Степан Ефремов, наказной атаман, атамана Терского в тюрьме уморил. И от этого страха восемь человек казаков на Кубань ушли. Да он же, Степан, с женою развелся безо всякой вины и женился на другой... а первая его жена пропала. Почти во всех станицах беглых бурлаков умножилось до нескольких тысяч, и атаман дает им паспорты. Ежегодно в верховых станицах казаки заготовляют множество леса и водою сплавляют до Черкасска под предлогом, что тот лес надобен на городовое строение, но атаман употребляет его на свои постройки. Атаман войсковых старшин в тюрьму и на цепи сажает, и морет безвинно, и старшинство отнимают, а других сын его бьет смертельно. Атаман и сын его постов не содержат, и над постящимися явно ругаются.